«Странно, что как будто бы в кылу стреляют!» И предводитель со своим воинством дождался. В оперечном переулке, ведущем с перекрестка на браслетовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны. «Обошли!»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 затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перехресток мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Прослый серый грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивает к Николкиному отряду голову, зычно задыхаясь, кричал «Бегите, бегите с нами, спасайся, кто может!» Николкина юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и молниеносно подумал «От момент, когда можно быть героем!» Закричал своим пронзительным голосом «Не сметь вставать! Слушать команду!» «Что они делают?» — остервенело подумал Николка. Константиновца их было человек двадцать, выскочив с перекрестка, без оружия,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 Пощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отличел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, как и у Иной замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашином.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 «Слушай мою команду! Сгывай погоны, как агды, под сумки, бгасая гужья! Рафанагному пегеулку сквозными двагами на газгех жилю, на подол! На подол! Грите документы, подагоги, прячьтесь, рассыпайтесь, всех подагоги гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как гавалерийская труба,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 Он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез, всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что на полковнике через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу. — Господин, полковник, господин! — он тег-цег! выговорил Най Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове. — Бгости гегойствовать, к чек Я умигаю! — мало Малопоговальная! — больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться, ровно три раза и судорожно, словно Най давился, потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой.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 Больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле него рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. николки же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один. И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он сжимал Найтурсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь, наедут петлюровцы и зрубят шаштами. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте есть патроны. И всего-то полтора шага подтянуться, подтянуться, раз, и Николка за стеной фонарном переулке. Удивительно, страшно удивительно, что не попали, прямо чудо. Это уж чудо Господа Бога, подумал Николка, поднимаясь. Вот так чудо. Теперь сам видел чудо. Собор Парижской Богоматери Виктор Гюго. Что-то теперь с Европой. А Алексей? Ясно, рвать погоны, значит, произошла катастрофа.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 — Эх ты, сволочь! — сипло закричал Рыжебородый и запыхтел. — Куды? Стой! — потом вдруг завопил. — Держи! Держи! Юнкерей держи! Погон скинул, думаешь, сволота не узнают? Держи! Бешенство овладело всем Николкой с головы до ног. Он резко сел вниз сразу так что лопнул сзади хлястик на шенере, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук Рыжего. Секунду он его не видел, потому что он оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидал. У Рыжебородова не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью.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 Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха по отвесной стене, вставляя ноги в какие-то норки, что в мирное время не поместилось бы и копейка, оборвал ногти, окровенил пальцы и всарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист, и Неронов голос —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 Лупили двери поминутно, и некой в котиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл ворота. «Пятер! Пятер! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!» В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкой женский голос прокричал «Петлюра идет! Петлюра!» Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом, тем больше народу летало и суетилось и моталось по улицам.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 Подумал и сказал в нос, офицер не убьют наши. Николка из-под лоби посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердитыми. С офицерами расправляются, так им и надо. Их 800 человек на весь город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска. Он повернулся и потащил салазки. Сразу распахнулась кремовая штора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 Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьке губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у щебловых очень уютно и тепло, а ему в рассегнутой шинели холодно. В глубоких снегах,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 — Откройте огонь по урочищу немедленно. У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами в город. — Слушайте, слушайте! — ответили ему из землянки. — Узнайте на посту! — перерезала. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ. — Бедлым по урочищу, по и совсем перерезала.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 Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. — Кто? Кто? Кто? — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. — Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? — Так, так, так, фи-ти-фи-у-кью! ответила паутина, и скорбный голос сказал полный внутренних слез. — Да с любовником! Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче,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 «Это я еще не проснулся!» — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и прибольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас же взбесилась закричала «Птица!» и засвистала, из затарахтела. «Николка!» — где-то далеко-далеко прикричал Еленин голос в тревоге. «Господи Иисусе!» — подумал Николка. «Нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума!»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 «Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат из Житомира?» «Ваш старший брат!» Голос Елены явственно выкрикнула в гостиной. «Николка! Николка! И Ларион Ларионович! Да будите же его, будите!» «Трики! Фит-фит-трики!» — протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо, и пули полетел через книжную в столовую, и в ней замер, растопырев руки.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 Через три минуты Николка, вздвинутый на затылок студенческой фуражки, все серой шинели нараспашку, бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал. А если его нету? Ой, боже мой, история с желтыми отворотами. Ну, Курицкого нельзя звать, ни в коем случае, это совершенно ясно. Китти-кот. Птица оглушительно стучала у него в голове. Китти-кот, китти-кот. Через час в столовой стоял на полу таз,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 Наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки, «Помолчите, коллега!» Анюта, белая и меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная и рыжая, подымали турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом. «Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть», — сказал остробородый. Рубаху на турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо запинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстеглой пуговицы, и снимал с трубина брюки. — Совсем раздевайте, и сейчас же в постель! — говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки и мыло клочьями падало в таз.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 — Знаю, знаю, ты не говори, Алеша, много. — Сам знаю, я тихонько. — Ах, если рука пропадет! — Ну что ты, Алеша, лежи, молчи. — Пальто-то этой дамы у, у нас пока будет? — Да, да, да, чтобы Николка не вздумал тащить его, а то на улице, слышь, вообще, ради бога, не пускай его никуда. — Дай бог ей здоровья, — искренне и нежно сказала Елена.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 — Ну да, только молчи, не шевелись, прошу тебя, Алеша. Мать умоляет, пишет, ведь это тот самый Лариосик, ну, кумир ее. Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизни свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз только две тарелки остался. Ну вот, я уж не знаю, как быть. В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Лена простирала руки, умоляла Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст. Возбужденная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того, что денег нет,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 «Нету кожи в Житомире!» — рассеянно говорил Лариосик. «Понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожником, предлагал какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось. увидеть Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так. «Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазин кликну клич».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 Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельные и уместны были действия Лариосика. «Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумал», — подумала она, — «вежлив и добросовестен, только чудак какой-то». «Сервиза, безумно жаль». «Вот тип», — подумал Николка, — «чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли».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 Выехал я, поезд был Гетманской, а по дороге превратился в Петлюровской. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, о, господи, забыл, но все равно. И тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы с хвостами. «Синие?» — спросил Николк с любопытством. «Красные, да, с красными. И кричат слась. Мы тебя сейчас расстреляем.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 хаосы трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь турбиных загадочного и интересного лариосика и тем обстоятельствам что стряслось чудовищные и величественные события петлюра взял город тот самый петлюры и поймите тот самый город и что теперь будет происходить в нем для ума человеческого даже самого развитого непонятно и непостижимо.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 В шкафах тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненым золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Нариосика глядели книги.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 — Ну, во всяком случае, практике конец надолго. Лишь бы руку-то сохранить, а то, что я без руки. — Алеша, молчи, пожалуйста, — просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло. Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели.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 То Николкина, то и ленина то Лориосикова лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими на хмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую. Свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно, и смотрел на часы. «Тонкарх!»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 И ставшие бестолковой Елены, глядящие из колес, ничего не могут предпинять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала благодаря проклятой тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор.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 Лариосик Суржанский из Житомира, алик лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающим, упрямым. Быть может, потому что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь преклонной отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять Прошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему чистым, солидным баритоном били «тонк». И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галов Людовика XIV, били на башне «бум» полночь. Слушай.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 оттуда, где Ледовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, объединенный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин. В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, из с груди сардамского плотника исчезли слова «Да здравствует Россия, да здравствует самодержавие! Бей петлю рук!» Затем, при горячем участии Лариосика, были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин Браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший 6 где-то расстрелял. «Здорово!» — прошептал Николка.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 а стена соседнего номер одиннадцать совершенно глухая. Представьте себе великолепные ущелья воршин, темные и невидные даже с улицы, и недоступные со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда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 Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. Позвольте, это чья же коробка? Ах, револьверы? Наследник? Ничего подобного. Знать не знаю, ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил. С крыши залезли и повесили. Ну, мало ли, кругом народу. Так-то-с, мы люди мирные, никаких наследников. Идеально сделано, клянусь Богом, говорил Лариосик. Как не идеально?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 Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились присыпанные снегом в жидком сквере золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся. Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие словно морщась, чтобы преодолеть нерешительность,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 Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским забором, тихонечко и выбрался бы к себе на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному, совсем по-иному, но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда взглянуть вниз с обрыва в горах, тянет к холодку, к обрыву,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 На ногах, которые его несли быстро от рокового угла прорезной, где конфетница-маркиза. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка еще, еще! — застучало в висках кровь. — Еще бы немножко молчания сзади превратиться бы в лезвие ножа и влипнуть бы в стену. — Ну-ка! Но молчание прекратилось, его нарушило совершенно неизбежное. — Стой! — прокричал сеплый голос в холодную спину турбину. «Так!» — оборвалось под ложечкой. «Стой!» — серьезно повторил голос. Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. Ну и думал по своим делам. «Оставьте меня в покое!» Преследователь был в шагах в пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, Изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из угла и дергал затвор. На лице первого ошеломления сменилось непонятной зловещей радостью. «Тю!» — крикнул он. баш Петро! Офицер!» Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца. «Что такое?»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 Низкий заборщик, перед самым носом, женщина проникла во вторую калиточку, турбин задыхаясь за ней. Она захлопнула калитку. Перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лестнике. Обострившимся слухом турбин услыхал, что там где-то сзади, за их бегом, осталась улица и преследователи. «Вот только что они проскочили за поворот!»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 кончик ноги слабеют увидели наплывчата купы девствеенный и нетронутой сиреней под снегом дверь стеклянный фонарь старинных синей занесенный снегом услышно был еще звон ключа женщина в то время была тут возле правого бока и уже из последних сил в нитку втянулся за ней турбин в фонарь потом через второй звон ключа во мрак в котором обдала жилым старым запахом